Глава 59. Ненаучная картина мира. Солитон. Что это было? Большая академическая наука не любит скользить на леднике, загибающем в провал неизвестной глубины, ибо совершенно непонятно, удастся ли потом, в обозримом будущем, выволочь саночки обратно на твердый наст. Поэтому она обходит, перепрыгивает, всячески аномальные трещины, стирая их из памяти и уж тем паче не нанося на свою карту открывающихся вокруг красот и умилённых пейзажей. Отсюда, под рассеянный взор и похмелье вдохновения, совершенно неразличимы брёвнышки подпорки и раскрашенные голубизной и зеленью фанерной щиты. И значит, придётся делать собственное, пусть тоже подлакированное, но хоть какое-то предположение идею, без опоры на научные крестовины и гвозди-винтики точных расчётов. Допустим, или там предположим, что в деле замешано такое понятие, как солитон. А что, слово вполне научное, эдакий картонный щиток, коим можно хоть как-то закрыть промоину, дабы не мусолило глаз бездонность черноты. Понятно, закупорить основательно все-таки не выйдет, оттуда по-прежнему поддувает мистическим сквознячком. Ну что ж, пододенем эдакие шерстяные носочки, страхующие от чрезмерно точных математических вычислений, и напялим на счету какой-нибудь пестренький одеяльце, дабы выглядел покраше. Одеяльцем будет достаточно тривиальное явление – солнечные приливы. Говорят, в мире наличествуют даже лунные, но мало верится, все-таки странница хоть и красива, но выглядит недостаточно большой. Ну, как она может что-то на себя притянуть? Тем более океан бесконечности, а уж тем паче само планетарное тело. В плане мятой дело несколько хуже – Она хоть и невелика, зато видик. Пожалуй, насчет пакости она всегда пожалуйста. Но опора все же на солнечные. Итак, выстраиваем все наши звездочки в рядок, в плане друг за дружкой. Пусть подышат жаром затылки друг другу. Всех-всех и видимых, и невидимых. Да их всего-то три, построиться несложно. Еще добавим всяческие вдали расположенные планетарные компоненты. Пусть тоже в колонии по одному попотеют. Они, конечно, мелочь в плане... предположительно тяжелее лунной мяты, однако сравнение даже с Лезенгаупом не в их пользу. Однако все же четыре штуки. Да пусть хоть две, если четыре уж совсем невероятно, так и то довесок в общую казну. Тепереча, значит, водоемы медики и абсолютно невидимый канат, вполне хороший научный шурупчик с отъюстированной резьбой под названием гравитация, и заставляем тянуть. Раз, два, ухнем! Ох ты пошла, родимая! Вот, теперь уже имеем аномально высокую приливную волну. Осталось так эдак ее родненькую застопорить. Ищем в хламе науки подходящую фанерку. Что-то... Ах, да, мы ведь ее уже давно на бантиках подвесили, только не домазали клею. Это же тот самый давишный солитон. Та самая структурно устойчивая, уединенная волна, распространяющаяся... Так-так, последнее словечко... Нам как бы и не надо. В плане того, что надо, но только до определенного момента, ибо потом требуется как раз не а... Ага, забыли покрасить давишний бантичек. Так, понимаешь, незаметненько его приделали, что и не пояснили. А он, бантик, для крепления того одеяльца к этой фанерке. Он тоже мал до да удал. И совсем даже астротелескопов не требуется. Каждый в жизни видел-перевидел... как одна железячка к другой липнет, вроде как в овлечение а на самом деле... Вот-вот, и стрелка компасная тоже, ведь тут, в отношении бантика, нам просто все карты в руки, дело-то происходит не просто где-то, а на островах Ротор, статор Наблюдаете, даже фанатека за нас горой, бантик можно прямо-таки распушить, да накрахмалить, и ведь главное, никаких натяжек. Событие действительно происходит на южном магнитном полюсе. Чего еще надо-то? Воздействовать нам, конечно, надо бы на водицу, а она, как известно, все-таки, если и не притягивается магнитом, то все же есть проводник. И вообще, водица наша H2O, она одна из самых загадочных веществ мира. Под таким лозунгом и химия, и физика распишутся без проволочек. Короче, у нас в наличии еще одна тряпка-затычка, пускаем в дело не таясь. Во! Уж почти не дует. Однако носочки все же не снимем. Пусть опорные конечности будут в тепле. Да и не так чувствительно наступать на какую-нибудь алгебраическую шпильку. И, кстати, вода водой. Пусть и не притягивается она магнитом, но ведь втягивается. В плане в пустоту. Да нет, там над двойным островом осевой пик совсем не вакуум. Атмосфера. Но ведь вот она сама может ионизироваться и тому подобное. «Во-во! Пусть несколько ионизируется и начинает втягиваться, либо наоборот, толкаться магнитным полем. Теперь?» «Да-да, она выталкивается. Разрежение. В разрежение из-за упадка давления втекает вода. Ну, есть еще сколько-то там метров? А, если совершенно все откачать, то все едино, только десять? Ладно, все не треба. Пусть хоть что-то останется». Так и так, у нас еще один привязанный шнурок для давишной фанерочки. Фух, слава р дочухали до нее самой. Итак, берем красивое слово и явление солитон.